26. Люби ближнего своего, как самого себя. Я Господь. Вторая 19:18. Большинство христиан, да и многие евреи убеждены, что это золотое правило впервые сформулировано Иешу. Но основатель христианства, проповедуя принцип люби ближнего своего, просто цитировал Библию спустя тысячу с лишним лет после дарования Торы. В первом веке до нашей эры, Хилеля, величайшего мудреца своего времени, попросили кратко выразить суть иудаизма, буквально стоя на одной ноге. Хилель ответил негативным и, пожалуй, более прагматичным определением Библии. Что неприятно тебе, не делай своему ближнему. Все прочее, комментарии к этому. Теперь иди и изучай. Шават 31 Алиф. Заповедь. «Люби ближнего своего как самого себя» подразумевает то, чтобы мы любили себя. Психологи знают, что тем, кто сам себе не нравится, обычно очень трудно проявлять любовь и доброту по отношению к другим. Грубый отец, например, редко хорошо думает о себе. Что касается умения любить себя, то Бааль Шием основатель хасидизма, 18 век, предложил способ выполнения заповеди как самого себя. «Как мы любим себя». Несмотря на собственные недостатки, о которых мы знаем, так мы должны любить своих ближних, несмотря на недостатки, которые мы в них видим. Обычно считается, что окончание этого стиха «Я Господь» не имеет непосредственного отношения к заповеди. Однако для еврейской традиции смысл любви к ближнему как раз и состоит в том, что требует этого Бог, сотворивший всех нас, по своему образу. Ведь вся этика в конечном счете исходит из источника, находящегося превыше всех людей, от Бога и без Бога, мораль сводится лишь к субъективным точкам зрения. Еврейская традиция ставит стих «Люби ближнего своего» выше остальных заповедей. Раби Акива учил «Люби ближнего своего, как самого себя» – вот главный принцип Торы, Иерусалимский Талмуд, Недарин 9.4.